«Один. Анна. 1, 1. Старики. Мне нравится, как разговаривают старики. Точнее сказать, мне нравилось, как разговаривали старики во времена моей юности. Мне нравилось слушать, как говорит моя бабушка Кармелла. Когда она с кем-то беседовала, вернее, когда на людях ее вдруг одолевало желание высказаться, Бабушка Кармела начинала говорить таким внушительным тоном, которого я не замечал даже у себя. И этот ее внушительный тон, на мой взгляд, мог бы многое о ней рассказать. Например, о том, что бабушка Кармела — шестнадцатый ребенок в семье издольщиков, у которых было 17 сыновей и дочерей. Издольщина — вид аренды земли, при котором собственник земли взимает плату доли урожая — То она закончила три класса и пошла работать. С одиннадцати лет прислуживала в генеральском доме в Парме. Помню ее слова: "Паула, у нас дома было хоть шаром покати, а когда кончались деньги, мы устраивали себе праздник". Этот тон говорил о том, что она вырвалась из нищего детства, что она своими руками, своим трудом всей жизнью заслужила право иметь собственный голос как и любой другой человек. Этот тон утверждал «Вот она, я, видишь, я тоже имею право быть здесь, верно, как и ты». Больше ни у кого никогда в жизни я не слышал такого внушительного голоса, как у моей бабушки. Нечто похожее я нашел только в литературе, и это был голос Анны Ахматовой. Между Ахматовой и моей бабушкой не было ничего общего, но это явление одного порядка. Один, два. Холод. Известный русский писатель Венедикт Ерофеев считал, как бы то ни было грамотному русскому человеку, это я знаю определенно, было бы холоднее и пустыннее на свете, если б поэзия Иосифа Бродского по какой-нибудь причине не существовало. Иосиф Бродский, родившийся в Ленинграде в 1940 году и удостоенный в 1987 году Нобелевской премии по литературе, однажды сказал, «Все, касающееся Ахматовой, это часть жизни, а говорить о жизни все равно, что кошке ловить свой хвост, невыносимо трудно. Одно скажу». Всякая встреча с Ахматовой была для меня довольно-таки замечательным переживанием. Когда физически ощущаешь, что имеешь дело с человеком лучшим, нежели ты, гораздо лучшим, с человеком, который одной интонацией своей тебя преображает. И Ахматова уже одним только тоном голоса или поворотом головы превращала вас в гомо-сапиенс.